Домой возвращаюсь, когда телефон окончательно разряжается. На часах в прихожей уже три. Летнее веселье внутри подергивается ледяной корочкой страха. Я опять все перепутала. Это сейчас я должна была бежать на улицу, болтать с народом, слушать новую музыку и вспоминать старую. А вместо этого придется потратить лучшее время выходного на уроки. Что ж, сама виновата. Надо было сначала сделать дело, а потом гулять смело. Наконец-то кричит из кухни Анька. Я уже подумала, ты себя вместе с мусором вынесла. Обедать? Давай. Давай сама. Я не знала, ждать тебя или нет. Синий контейнер. В кухне пахнет как в школьной столовке. Мясная подлива с макаронами. Коричневое варево, даже не хочется думать, на что это похоже. У нас что, в холодильнике открылся портал, который отрыгивает это? Не хочешь, не ешь вообще. Мама старается ради нас, между прочим. Аргумент. Отправляю остатки макарон в микроволновку. Если добавить побольше соли, можно будет перебить вязкость мясной подливы. Где она, кстати? На работе. Но сегодня воскресенье. Пришлось на ее смену. Бухгалтер работает посменно. Сестра глядит на меня, как она, когда я говорю что-то не то, а что не объясняет. В такие моменты они очень похожи. Сестра на нее много чем похожа: угловатыми плечами, высоким ростом, складками на животе и даже тем, как закручивает длинные волосы в пучок. И как в нас двоих мало общего. Из-за этого мне её очень жаль. Ты хоть замечаешь вообще, что дома происходит? выдает, наконец Анька. А мне хоть кто-нибудь рассказывает, что дома происходит. Она встает, моет за собой тарелку, не нужно гремя, и уходит в комнату с чаем, даже не взглянув в мою сторону. Вот так у нас всегда. В детстве мы дрались хотя бы понятно за что и почему. А теперь на меня могут обидеться безо всяких причин. Угадай сама. Я ем слипшиеся макароны и мясо цвета детской неожиданности, в котором иногда попадаются кусочки вареной моркови. Соль не спасает. На вкус это так же отвратительно, как вчера. Как будет еще долго. Я тоже беру чай с собой в комнату, надеясь, он перебьет жирный привкус во рту. Сажусь за уроки, как хорошая девочка. Первая же задача повергает меня в отчаяние. Забыла все объяснение темы. Приходится перечитывать, но не доходит. Хочу отвлечься, просто глянуть одним глазком на ленту ВКонтакте, но вспоминаю, что телефон разрядился. Сестра в комнате, поставить на зарядку незаметно не получится. Оглядываюсь. Анька за столом, что-то строчит в ноутбуке, сверяясь с распечатками, лежащими перед ней. Ясное дело, переводит Гарри Поттера сказать, что Анька обожает семикнижье Роулинг, ничего не сказать. Она его боготворит. Раньше плакат «Строицы друзей из Хогвартса висел на том месте, где сейчас у Аньки британский флаг. Поменяла лет пять назад, когда стала слишком взрослой, чтобы тащиться от книгофильмов. По-моему, глупость какая-то. Ведь любить ГП она не перестала. А вот что Анька ненавидит, так это перевод книг на русский. Любой Когда сестра дорвалась до оригиналов и начала читать, то и дело за ужином зачитывала из книги и объясняла, где в переводе похерили смысл, а где имена исковеркали. В итоге она не выдержала и сказала Аньке: "Знаешь что? Не нравится сделай сама". С тех пор Анька переводит Гарри Поттера. Единственно правильный вариант. Кажется, уже заканчивает первую книгу. «И хочется тебе работать по выхом, скулю я как ребенок, который просится в туалет. Прикинь, хочется, отвечает Анька, не поворачиваясь ко мне. Единственное время, чтобы жить по-настоящему. Если по-настоящему, зачем ты тогда в юристы идешь, а не в переводчики? Теперь я удостаиваюсь взгляда поверх рабочих очков. Смотрит как на умственно отсталую, как на ученика, не выучившего урок. Им я сейчас и являюсь. Глупости не говори. Кем я буду с этим дипломом филфака, даже иностранного, училика английского в школе? А после юрфака ты кем будешь? Да кем угодно, юристом, адвокатом, судьей, гражданским представителем. А главное, знаешь, что у нас будет? Деньги. Юрист это профессия, профессия, которая поможет нам выбраться из долгов, начать жить нормально. Зарплата переводчиков ты видела? А школьного учителя? Нам Она сказала нам. Анька изучила вопрос, узнала альтернативы. Она ничего не делает без скрупулезной подготовки. А потом отринула все свои возможности, принесла себя в жертву ради того, чтобы мы были в безопасности. Планировать надо будущее, жить надо в реальном мире. Она знает, каков этот реальный мир на самом деле. В прошлом году Она не провалилась на вступительных. Наоборот, у нее, как всегда, все были пятерки. Но когда села отвечать перед комиссией на собеседовании, случайно увидела список, в котором галочкой были отмечены фамилии поступивших. Она вышла первая. А результаты уже были. И ее фамилия галочкой отмечена не была. Позже, когда она рыдала в холле над этим списком, кто-то из той же группы поступающих Сказал ей, что у тех, кто не ходил на платные подготовительные курсы в универ, шансов никаких. Десять человек на место. Я думала, Анька попробует защищаться, подаст апелляцию, докажет, как это было нечестно. Но вместо этого она устроилась на работу и весь год ходит туда на платные курсы. Теперь поступит сто пудов. У меня лицо опять горит, как тогда, когда она сказала: "Это ненадолго, скоро все закончится". Это она должна была позаботиться о нас, чтобы я не боялась прийти в фандом без карточек, чтобы Анька могла переводить Гарри Поттера. Это ее обязанность. Она взрослая. Разве не для того идут в институты, получают образование, чтобы делать потом, что хочется, жить так, как хочется. Вот что вам в школе рассказывают, значит. Нет? Нам говорят, что мы будем лузерами со справками, если не поступим в институт. М да, ничего не изменилось. Я не понимаю только зачем. Что зачем? Зачем учиться тому, что не интересно? В школе у нас как бы выбора нет, но потом выбирать можно и передумать, и выбрать снова, научиться учиться чему-нибудь другому. Это как приключение. Какая же ты. В детстве вот с этих слов начинались наши серьезные ссоры до да драк. Сейчас она меня назовет как-то, и я сорвусь. Всегда срываюсь, это инстинкт. Маленькая еще». Это не обидно, но странно, что Анька даже не попыталась спорить, сразу перешла на личности. Я правда хочу знать ее мнение. Она ведь такая умная, уже разобралась в этой реальной жизни. Я не хочу, чтобы она на меня обижалась, только не сегодня. И поэтому спрашиваю первое, что в голову пришло. Ань, а ты помнишь, как мы маленькие ездили на природу? У костра песни пели. Ты не можешь этого помнить, уверенно говорит сестра. Невозможно. Ты была совсем кульком. Значит, ездили? Было время. Какие-то бардовские фестивали, походы через реку на холмы. Я мало что помню с того времени. Помню, в костер однажды наступила. Шрам на пятке, конечно, вогнутая лунка. Часто вижу его утром, когда собираюсь школу, и Анкины ноги торчат из-под одеяла. Так привыкла к нему, никогда бы не подумала, что когда-то у Аньки его не было. Я помню, продолжает задумавшись, Ты всегда была такая молчаливая и серьезная, в туалет ходила как по расписанию. Я все время была недовольна. идти устала, по телику соскучилась, а ты норм, прямо как еще один рюкзак, только иногда издающий звуки. Никаких проблем родителям. Папа был с нами. Я думала спросить, это сейчас можно? Ведь Анька сама упомянула родителей, множественное число. Но сестра меняется в лице. Неужели она правда хочет быть на нее похожей? Нет. Не был. Хватит об этом. Делай уроки. Вот так. Мы снова просто не будем об этом говорить, как будто ничего не случилось. В этой квартире только я знаю, что вода на самом деле соленая Но мне нельзя говорить это вслух. Когда Анька отлучается в туалет, я в один прыжок вытаскиваю телефон и ставлю на зарядку. Потом она возвращается к своим конспектам, а я утыкаюсь в учебник, но в голову лезут слова и музыка, которую я слушала весь день, и тема параграфа пролетает мимо.